Абдул нехотя встаёт и идёт к окну. Но и... внезапно Камар выхватывает оружие из рук Абдула и стреляет ему в грудь. Всё произошло настолько быстро, что я оторопела. И вот уже ненавистный шеих в докторском халате лежит, истекая кровью. А Камар пытается меня успокоить. Забиваюсь в угол дивана и зажимаю себе рот ладонью. Чернокожий человек убьёт и меня или сделает своей наложницей.